38. Джан Суилян ничего предпринять не успел. Поздним вечером следующего дня группа японских саперов под командованием старшего лейтенанта Суэмори заложила взрывчатку рядом с полотном железной дороги и за несколько минут до прохождения пассажирского поезда пекин шэньян произвела взрыв. В результате на протяжении чуть более метра была повреждена насыпь и треснули две или три шпалы что никак не помешало поезду миновать этот участок без каких-либо происшествий. Тем не менее, охрана железной дороги, а это, согласно условиям аренды были японцы, объявила тревогу, обвиняя в диверсии китайские власти. В ту же ночь девятидюймовые пушки, установленные в японском офицерском клубе Шиньяна, начали бомбардировку крепости Б-1. Артиллеристы были прекрасно осведомлены о плане крепости, о расположении ее батарей и тяжелой техники. Поэтому первые же залпы уничтожили всю орудийную защиту, вывели из строя танки и в нескольких метрах разрушили стены. После чего около полутысячи солдат, числившихся в охране железной дороги, пошли на штурм. Шесть часов длился бой, который показал, как плохо обучены китайские солдаты. Они потеряли более 500 человек убитыми, не раненых, Крепость превратилась в руины. Маолун собрал всех, кто мог двигаться, и, выполняя приказ маршала, они ушли из Шиньяна на северо-запад. Прибывшие по железной дороге части Квантунской армии заняли город. Через три дня пал Герин. Началась полномасштабная оккупация Манчжурии. Японцы продвигались на север и запад, а от Герина на восток нигде не встречая сопротивления регулярных войск, только добровольческие отряды и партизаны ненадолго, часто ценой собственной жизни, задерживали их движение. Сяосун начал свою миссию пробуждения спящих с востока. Там, в лесистых горах, до сей поры обитали хунхузы. Они были разные. Одни просто разбойничали, другие в революционные годы становились борцами за справедливость, партизанили, даже объявляли себя большевиками и выдвигались в крупные командиры и военноначальники. Таким был Джан Дзю таким стал старый знакомец Сяосуна Ван Далинь, объявивший себя генералом, хотя имел в подчинении всего лишь около двухсот человек. К нему-то и направился Сяосун. Все-таки хунхузы могли быть стойкими солдатами. Ван Далинь обосновался в городке Янцзы, на востоке провинции Дзилинь. Сяосун обстретил настороженно, хотя в свое время охотно согласился быть спящим. Сяосун не обиделся, Дзилинь имел право не доверять, слишком много вдруг развело шпионов и предателей. Повсюду, для примера, судачили о генерале Ситя, с радостью перешедшем на сторону японцев сразу после провокации на железной дороге. Этот Ситя был родственником цинских императоров тоже из фамилии Айсингьорра и тоже, видимо, возмечтал получить с помощью японцев трон. Он не только воспользовался распоряжением Чан Кайши не чинить препятствия японцам, но и добровольно, без единого выстрела, сдал город Герин. Вдобавок публично объявил о независимости провинции от Китайской республики. Вся Осуна буквально мутила от одного имени этого предателя. «Да ладно», — усмехнулся Далинь услышав гневную речь Сяосуна о патриотизме. «У каждого свой интерес, свои причины, свое понимание Родины». Де принял старого однокашника из школы гор и лесов по-братски, угостил хорошим обедом, и теперь они пили чай на веранде бревенчатого дома в центре города, который Де занимал по-генеральски, в то время как его солдаты распределились по фанзам на окраине Янзы. «Интерес, причины», — скептически покачал головой Сяосун. «Но что-то ведь должно быть выше. Ты вот, к примеру, почему решил пойти против японцев?» «Не люблю высокомерие. Они нас, китайцев, да и манжур тоже за людей не считают. Я это еще в ту войну русско-японскую заметил. Кстати, русские для них тоже что-то вроде домашнего скота. Хотя русские били их и еще не раз побьют. Они мне нравятся, чем-то на нас похожи». «Интересно, чем это?» Сиасуна почему-то показалось обидным сравнением. «Может быть, миролюбием. Я люблю историю, книг много прочитал. Так вот, ни Китай, ни русские никогда никого не завоевывали. Наоборот, на них всегда нападали. Мы, китайцы, вообще-то сдавались, но потом завоеватели пережевывали, превращали в китайцев. А вот русские дрались до окончательной победы. И после никогда никому не мстили». «Представляешь, нам с ними в мире и в дружбе жить надо, а наши маршалы чванятся, нос задирают». Сяусун был, в общем, согласен, однако ему стало любопытно, до чего дойдет Де Линь в своих высказываниях. И он продолжил возражать. Ну, наша наша-то история древнее русской. А потом это ведь русские казаки пришли на наши земли и присвоили их». «Постой, постой. Это какие же наши земли захватили казаки?» Левобережье Амура. Ну да. Сначала левый берег Хайлунзяна, потом правый берег Усулицзян. Теперь это русское Приморье. Да, знаю, знаю, досадливо отмахнулся Далин, Прибавь еще Сахалин, Байкал, Якутию. Все наше, хотя там, отродясь, ни одного китайца не было. Русских тоже не было, заметной иронии подсказал Сяо Сун. Это правда. Но они пришли раньше, а потом цыны спохватились, но было поздно. И манжуры не китайцы. «Так ты на стороне русских!» — воскликнул Сяосун. «Предатель! Я на стороне справедливости. Русские все-таки лучше японцев!» — возразил Де Линь, и вдруг спохватился. «А ты сам-то на чьей стороне?» «На нашей, брат, на нашей! Я тебя подначил, извини!» — засмеялся Сяосун и перешел на деловой тон. «Давай о главном». Японские войска идут с юга и запада, большими группами по дорогам. Надо быть готовыми. Если сможете, дать бой дайте. Если нет, уходите в тайгу. Становитесь партизанами. Школу горы лесов, надеюсь, не забыл. «Но «Ну их и же ты сял покачал головой Делинь. У тебя, как у Джундзы, утром три, а вечером четыре. Хотел в намеки не провести. «Я не играл на цинь перед коровой. Должен был проверить после твоих слов от цися», — серьезно сказал Сяусун. «Еще раз извини». «Ладно, проехали. Давай обсудим, как построить оборону. У меня всего 200 бойцов. Можно объявить набор добровольцев, но цинский указ после восстания Ихетуани об изъятии оружия у населения никто не отменял». «Иногда виллы и дубины становятся не хуже винтовок». Только я думаю, в городке есть много охотников, и у них есть припрятанное оружие. Надо лишь объяснить людям, что японцы принесут с собой рабство и унижение. Что ж, попробуем. Сеосун оказался прав со всех сторон. Большинство народа возмутило перспективу оказаться под властью японцев, и от добровольцев не было отбоя. Нашлось и оружие в виде охотничьих берданок и армейских винтовок. С изрядным количеством боеприпасов многое сохранилось с русско-японской войны, Обнаружилась даже пара дульнозарядных ружей времен неудачной японско-китайской схватки в конце прошлого века. Правда, пользоваться ими никто не умел, да и зарядов не было. Принесший их дед с длинной седой бородой очень расстроился, что не сможет участвовать в обороне города. У него даже слезы потекли по сморщенным щекам. Солдаты начали смеяться, но делинь так цикнул на них, что они мгновенно пристыженно смолкли а Сяусун начал утешать старика. — Не плачь, Зуфу, вы уже навоевались. — Я плачу, сынок, что сил не хватило пушку прикатить, — вскрипнул дед. — Очень уж тяжелая. — Какую пушку? — насторожили сразу и Эделинь. — Да такую, с ручками на колесах. — Покажите, а мы и прикатим. Пушкой оказался пулемет Максима на колесном станке, а к нему несколько лент с патронами. Все было надежно прикрыто в хозяйственном сарае смазанном маслом. «Дедушка, откуда это у вас? Так с войны это не помню, какое солдаты забыли, а я прибрал. Сгодится? Еще как сгодится!» «Сгодилось!» Правда, уже без Сяопина, потому что он уехал будить других спящих. Делин, на въезде в город, по обе стороны дороги, обустроил в лесу, а далее в фанзах огневые гнезда. Нечто вроде мешка ловушки. И через три дня ловушка сработала. К Янзы подошла колонна японцев на пяти грузовых автомобилях в фургонах. В трех ехали солдаты. Открыто, беззаботно даже песни какие-то пели. Два были с каким-то грузом. Погода стояла сухая, солнечная. Парусина на фургонах была свернута, солдаты в кузовах сидели рядами. Все на виду, идеальная цель для расстрела. Грех было не использовать, Делин и использовал. Он же придумал, как остановить в нужном месте колонну. Когда первый грузовик миновал окраины фанзы, на дорогу перед ним внезапно перебежала черная коза, а за ней... Проковылял старик с хворостиной. Грузовик остановился, водитель задумчиво уставился на пустынную улицу, убегавшую куда-то к центру городка. — В чем дело, рядовой Иосида? — сердито спросил сидевший рядом с водителем офицер. — Когда перебегает черная кошка, быть беде, — пробормотал Иосида. — А когда черная коза, тогда что? — Тогда тебя расстреляют! — в сердцах воскликнул офицер. И словно в ответ на его слова... По грузовикам хлестнули залпы с обеих сторон улицы. Стреляли из фанс, из палисадников, из кустов акаций. Японцы выпрыгивали на землю и падали. Кто-то словил пулю, кто-то пытался укрыться под автомобилем, кто-то просто хитрил, изображая убитого. Раздавались редкие ответные выстрелы, бесприцельно, наугад, потому что защитники города скрывались умело, по-хунхуски. Последние в колонии грузовики начали пятиться, и разворачиваться, и тогда по ним из-за деревьев ударил пулемет. Длинной очереди не потребовалось, солдаты стали бросать винтовки и поднимать руки, моля о пощаде. Стрельба прекратилась, кто-то невидимый крикнул по-японски «Сложите оружие и становитесь на колени, руки вверх!» Японцы и рядовые, и офицеры послушно упали на колени, подняли руки. Их окружили вооруженные китайцы, солдаты и добровольцы, Появился и другие командиры приказали всех осмотреть на предмет позабытого ими припрятанного оружия. — И что прикажете с ними делать? — спросил Далин своих подчиненных. — Зачем нам пленные? — Может, отпустить, — предложил один из командиров. — Ага. А они потом опять явятся и устроят городу кровавую баню, — возразил другой. — Надо всех ликвидировать и следы затереть, будто бы их тут и не было. — Сколько осталось живых? «Сколько раненых?» — спросил Далинь. «Целых восемь. Из них два офицера, раненых пятнадцать. И вы предлагаете убить двадцать три безоружных? Это враги. Окажись, мы на их месте, они нас не пожалеют». «Не пожалеют, это правда», — подумал Далинь. «Я, когда был хунхузом, никого не жалел, а теперь с годами все живое становится жалко». Я сказал Сеусуну, что мы с русскими похожи, вот они бы не стали просто так убивать. Они милосердны, а в нас, похоже, милосердие прорезается с возрастом. Однако все-таки что делать с пленными? «Пусть решает народ», — сказал Делинь, — «не в полубоя, а успокоится и пусть решает. В случае прихода больших японских сил им терпеть за этот бой». Большинством голосов сход жителей решил отпустить пленных, но без автомобилей. Транспорт использовали для перевозки в тайгу тех, кто уходил в партизаны. А уходили участники боя со своими семьями и кое-каким хозяйством. Оставались многие старики, не хотели бросать нажитое, и никакие уговоры не помогли. Слухи об успешном сражении разлетелись по всей Маньчжурии, облегчив задачу Сяосуна, и отряды сопротивления оккупантам складывались повсеместно, служа укором Джан Сюэляну, уступившему без боя. Из-за непрерывных схваток с партизанами и некоторыми частями армии, не подчинившимися приказу Чан Кайши, японцы продвигались медленнее, чем планировало командование Квантунской армии. Тем не менее, в январе 1932 года она заняла всю Маньчжурию и вышла к границам Советского Союза.